Глава 44. Лена. «Игорь, спасибо, конечно, но откуда ты узнал, что я живу здесь?» «Ну, если честно, он смущается вроде как даже, хотя мне это не кажется милым. Раздражает немного. За последние пару дней он прям напрягать стал своими милыми СМС и постоянными звонками. Я, блин, ждала, что хоть раз Кирилл позвонит, хотя бы узнать, как дела, а не этот. В общем, я подписался на тебя в ВК. Ты поставила статус «Все сложно». Плюс я сам хотел квартиру эту сдать, но Синицын ее перехватил. Ну, не он, а его компания. Корпоративным клиентам всегда уступают. Интересно, хоть и запутанно. Смотрю впереди на дом, и губы сами собой поджимаются. Опять лежать в постели одной и думать о том, чем Кирилл занимается, а главное, с кем. «Так значит, ты из-за этой квартиры?» Смеюсь я, он глаза большие делает. «Нет, нет». Мы подходим к подъезду, и он передает мне пакеты. «Ты же знаешь, что именно ты меня интересуешь». «Приятно, конечно, но я уже наплакалась из-за одного мудака. И где гарантия, что этот не окажется таким же?» «Всё, завязываю с парнями и мужчинами. Вон, в последнее время месье даже стал намекать, что я могу получить главную роль в новогоднем представлении, потому что стала стараться. Вывод. Без этих мудаков лучше». «Ладно, ладно, без одного конкретного мудака. Пригласишь к себе? Я, кстати, могу помочь с ужином». Он встает напротив и не отдаёт пакет. Жук какой! И улыбка до ушей. И ведь повелась бы не наученной уже. Ты настолько плохой риэлтор, что не заработал себе на ужин? Не успеваю сориентироваться, как вдруг появляется из темноты высокая фигура Кирилла. Сердце не просто замирает, оно куда-то ухает. А что с его лицом? Почему он не чёсанный, не бритый? Игорь ответить не успевает, как оказывается на асфальте. А пакет в руке Кирилла. И моему возмущению нет предела. Ну еще восторгу, что он вообще пришел. Но я ему об этом не скажу. «Да как вы...» Мы вроде говорили белобрысой, что Лена занята. Ты чего тут свои яйца греешь? Где хочу, там и грею. А если Лена идет почти ночью одна, значит, она вполне себе свободна. Ох, какой смелый. Я бы даже восхитилась, если бы не смотрела на напряженные скулы Кирилла. Все-таки какой он красивый. Даже сейчас. Даже в гневе. А, кстати, чего он злится? Ревнует? И вообще, Игорь прав. Правильно. Бросаюсь к Игорю, но тут же мой локоть оказывается в плену, а я продолжаю стоять на том же месте. «Иди в дом, я тебе объясню сейчас, что правильно, а что, блядь, нет». «Не надо мне указывать. Как известно, кто женщину одевает, тот и раздевает. А ты вообще...» Я, похоже, переборщила, потому что взгляд у Кирилла такой, что он ведь и ударить может. А он может, я уже это знаю. «Иди, блядь, в дом!» «Я не блядь. Лена!» «Ладно», — кричу ему в ответ, вырываю руку и на пакет указываю. «Пакет мне принеси». «Игорь, извини». Меня словно магией разворачивает к подъезду. «Пошла». Я иду, а от обиды слезы по лицу. Ну чего орать-то сразу, словно я нашкодивший ребенок. Но я все равно иду, открываю дверь и, не поворачивая головы на сцену на улице, захожу в дом. Потом вспоминаю, что мне нужно с юриком погулять. А значит, у меня есть повод снова выйти на улицу и послушать, что он там говорит Игорю. Интересно же. В рекордные сроки, несмотря на гудящие после тренировок ноги, Залетаю в квартиру, пристёгиваю Йорика к поводку и поворачиваюсь к двери. Но стоит только нажать на ручку, как почти врезаюсь в Кирилла. Он злой, и я почти вижу, как в его голове проносятся картинки того, как он меня душит. Но и успокоиться я не могу. Внутри сидит какой-то чёрт, который даже не планирует спустить всё на тормозах. Свихнулась я, что ли? Далеко собралась? Погулять? Да ну, а может, к Горёшеньке своему? Он как раз сидит там, кровь с асфальта слизывает. Ты больной? «Ты что с ним сделал? Пропусти!» Пытаюсь протиснуться, но он словно весь проход занял, а теперь еще и толкнул меня. Поводок нагло забрал. «Сиди. Я сам погуляю. Прекрати мне указывать. Это моя собака, и гулять с ней я буду сама. А ты метайся из моей квартиры». «Больно самостоятельная стала?» «За квартиру плачу я, так что никуда уходить я не собираюсь». «Серьезно? Платишь? Может, ты теперь и в постель со мной ляжешь, потому что платишь? А может, и лягу?» Он делает рывок, но я успеваю вернуться. Успеваю дойти до тумбочки в прихожей, а там деньги. Я специально позвонила Давиду, специально сняла, чтобы отдать Кириллу и больше не быть ему благодарной. Его рука снова на моем локте. Больно, но так низ живота сводит от возбуждения, что я злюсь сама на себя, что не могу реагировать иначе. А значит, виноват Кирилл. А значит, вот тебе. Пачкай денег прямо в лицо. Забирай свои деньги за квартиру и выметайся. Не звонишь, не беспокоишься, вот и вали. Он, кажется, опешил от денег, которые фейерверком рассыпались вокруг него, но руку не отпустил. Только вот синева злости в глазах стала почти сверкать. Это настроение я поняла сразу, и меньше всего хотела сейчас снова оказаться под ним и попасть под его влияние. Но разве его это волновало? Кирилл, нет. Слышу себя, но уже как-то фоном. А стоит поводку упасть с грохотом на пол, понимая, что, собственно, уже вряд ли произнесу это еще раз. Все потому, что его губы, такие твердые и напряженные, Единственное, что сейчас мне нужнее, чем воздух.